В таком случае мой долг — попытаться вместе с вами продолжать борьбу, не отрекаясь от престола. Уничтожил ли он лежавший на столе документ или сохранил его на память, я не знаю. Король предложил мне пройтись с ним по парку. Во время этой прогулки он дал мне прочесть программу на восьми больших страницах, исписанных убористым почерком. Она затрагивала все возможности тогдашней правительственной политики и останавливалась на деталях вроде реформы Крейстагов. Подразумевается подготавливавшаяся в течение ряда лет реформа прусского провинциального устройства. По принятому лишь в 1872 году закону, в каждом уезде должен был существовать Крайстаг, уездный сейм, избираемый на основе сравнительно высокого ценза. Оставляю открытым вопрос, служило ли уже это произведение основой для объяснений с моими предшественниками, или оно должно было явиться мерой предосторожности против приписывавшейся мне консервативной прямолинейности. Нет сомнений, что в то время, как король собирался призвать меня в министерство, такого рода опасения возбуждались в нем его супругой, о политических дарованиях которой он первоначально был высокого мнения. Оно создалось еще в ту пору, когда его величество на правах кронпринца мог позволить себе критиковать правительство брата, не будучи обязан показывать сам пример лучшего правления. Критики критике принцесса была сильнее своего супруга. Впервые он усомнился в умственном превосходстве супруги, тогда, когда ему пришлось уже не только критиковать, а самому действовать и нести официальную ответственность за попытки сделать так, чтобы было лучше. Когда задачи обоих высочайших особ приобрели практический характер, здравый смысл короля начал постепенно освобождаться из-под влияния бойкого женского красноречия. Мне удалось убедить Его Величество, что для него дело идет не о консерватизме или либерализме того или другого оттенка, а о том, быть ли королевской власти или парламентскому господству. И что последнее, во что бы то ни стало, следует предотвратить, хотя бы даже установив на некоторый период диктатуру. Я сказал, если при таком положении, Ваше Величество, повелите мне сделать что-либо с моей точки зрения неправильное, то я, правда, откровенно выскажу вам свое мнение, но если вы все же будете стоять на своем, я предпочту погибнуть вместе с королем, нежели покинуть ваше величество в борьбе с парламентским господством». Это умонастроение было во мне в ту пору сильно и имело для меня решающее значение, так как я считал, что перед лицом национальных задач Пруссии голое отрицание и фразы тогдашней оппозиции пагубны в политическом отношении. И так как я питал к личности Вильгельма I столь глубокое чувство любви и преданности, что мысли погибнуть вместе с ним казалось мне по тем обстоятельствам вполне естественным и привлекательным завершением жизни. Король разорвал программу и хотел бросить клочки с моста в сухой овраг парка. Но я напомнил ему, что эти бумажки, исписанные всем известным почерком, могут попасть в весьма неподходящие руки. Он с этим согласился, сунул клочки в карман, чтобы потом придать их огню, И в тот же день назначил меня государственным министром и временно исполняющим обязанности председателя государственного министерства, о чем было объявлено 23 числа. Назначение меня министром-президентом было отложено до завершения соответствующей переписки с князем Гугенцоллерным, который официально продолжал еще занимать этот пост. Окончательное назначение Бисмарка министром-президентом и министром иностранных дел последовало 8 октября. Глава 12. Взгляд назад на прусскую политику. На авторитете королевской власти неблагоприятно отражалось у нас то, что нашей внешней и особенно нашей германской политике недоставало самостоятельности и энергии.